глава 18. самолет на рим вылетал из аэропорта лутон субботним утром джо приехала туда совместительной дорожной сумкой куда сумела запихнуть все свои вещи радостное волнение в душе соседствовало с настороженностью что то ждет ее в эти две недели пройдя досмотр на входе она отправилась в кафе выпить чая с круассаном. по пути купила газету которую лишь пролистала обреающие мысли мешали чтению И только в очереди к стойке регистрации на рейс ее голова вдруг прояснилась. Причиной стал весьма неприятный сюрприз. Впереди, шагах к двадцати, Джо заметила знакомую фигуру. Пассажир слегка повернул голову в бок, и сомнения отпали. Это был никто иной, как Маркус. Он ее пока не видел. Джо сжалась и спряталась за супружеской парой, отличавшейся внушительными габаритами. «Что теперь делать?» Джордж просил ее непременно сообщить о любой встрече с Маркусом и дал свою визитку с контактными номерами. Порывшись в сумочке, Джо нашла визитку, после чего вышла из очереди и на эскалаторе поднялась в зал ожидания. Скрывшись из глаз Маркуса, она набрала номер Джорджа и стала ждать. Через два сигнала ей ответил женский голос. «Здравствуйте, слушаю вас». «Я хотела бы поговорить с Джорджем». Джо забыла его фамилию и была вынуждена снова заглянуть в визитку. «А с Джорджиом Уилсоном. Он дал мне этот номер. Дело очень срочное. Пожалуйста, оставайтесь на линии». Через некоторое время послышался голос Джорджа. Звук был немного металлическим, словно какое-то устройство намеренно изменяло его голос. «Джордж Уилсон слушает. Джордж, это Джо. Я нахожусь в аэропорту Лутон и только что видела Маркуса. Он летит в Рим тем же рейсом, что и я». «Потрясающе, Джо, спасибо тебе огромное. Назови номер рейса». Джо назвала и стала ждать. «Теперь слушай меня внимательно. Пару дней назад мы получили сведения, что у него близится очередная встреча с итальянскими боссами. Мы вели наблюдение в аэропортах Хитру и Гатвик. Наши людские ресурсы ограничены. Боюсь, никто из моих сослуживцев не сможет попасть к твоему рейсу. Эти сведения я передам нашим коллегам в Риме» и они устроят ему подобающую встречу. «Прекрасно. От меня еще требуется какая-либо помощь? Велика вероятность, что он меня заметит на посадке или высадке?» «Я вот думаю, скажи, Джо, когда время твой долговязый американский приятель отводил его, ты сказала Маркусу, что это твой бойфренд?» Джо задумалась. «Нет, вроде не говорила. Я только сказала, что рики ездил в Америку». «Следовательно, Маркус мог посчитать его твоим близким другом или двоюродным братом». «Возможно. А почему ты спрашиваешь? Хочешь, чтобы я сделала вид, будто Маркус меня по-прежнему интересует?» «Джо, я ни в коем случае не хочу, чтобы ты ставила себя под удар. Сам Маркус опасности не представляет. А вот его итальянские дружки весьма опасны. Если все-таки столкнешься с ним, веди себя непринужденно. Если понадобится, скажи ему, что тот Янки твой двоюродный брат, но ни при каких обстоятельствах». Как бы он ни просел не соглашаяся куда-либо пойти или поехать с ним, понятно? Конечно, тем более, что меня будет встречать Карада. Отлично, еще одна просьба. На этот раз последняя. Когда пройдешь паспортный контроль, пошли сообщение на этот номер. Договорились? Два слова. Джордж Уилсон. Этого будет достаточно. Договорились. Обязательно сделаю. джо мои слова насчет опасности не шутка. Время держись подальше от Маркуса, особенно от его тамошних знакомых. Это очень плохие люди». Джо выключила телефон и вернулась в зал отправления. Маркус воспользовался зеленым коридором и находился возле самых дверей. Она зарегистрировалась, сдала сумку в багаж и через какое-то время тоже прошла через зеленый коридор. Во внутреннем зале ожидания она пряталась среди пассажиров, пока не объявили посадку. Ее место было в хвосте самолета, что позволяло пройти через заднюю дверь и не столкнуться с Маркусом. Место которого, скорее всего, находилось ближе к кабине пилотов. Полет проходил спокойно, небо было почти безоблачным. Джо расслабилась, уверенной, что Маркус не заметил ее и не заметит при выходе. Уверенность сохранялась и во время высадки. Пассажиры покидали самолет через переднюю дверь. Но в здании аэропорта Джо почти налетел на Маркуса. Остановившись сбоку, он рылся в своей сумке. Увидев, кто перед ним, Маркус замер от удивления. Джо постарался разыграть такое же удивление. «Здравствуйте, Маркус. Вы летели лондонским рейсом?» «Джо, как я рад вас видеть, да. Решил проветриться на выходные. Значит, мы летели на одном самолете?» Маркус замолчал. «Вы собрались навестить вашего американского друга?» «Вы про Рики?» — спросила Джо и покачала головы. «Долговязый Рики — мой двоюродный брат. Он уже вернулся в Штаты». Время он был проездом, мы с ним всегда были очень дружны». В глазах Маркуса Джо увидела облегчение и вновь вспыхнувший интерес. Она повернулась, чтобы последовать за остальными пассажирами на паспортный контроль. Маркус коснулся ее руки и пошел рядом. «Замечательно, а мне не терпелось вас увидеть, чтобы извиниться. Возможно, тогда в Лондоне у вас сложилось неправильное представление обо мне». «Неправильное представление?» Джо с трудом удавалось сохранять улыбку. «Это дело давнее, Маркус, тем более, что ничего страшного не произошло». «Может, вы не против куда-нибудь сходить со мной в Риме? Лицо Маркуса на несколько секунд стало серьезным и даже мрачным. вы не сейчас. Прямо из аэропорта я поеду на важную встречу. Но к вечеру я должна освободиться. Как насчет обеда?» «Хорошая идея. Только сначала нужно узнать, какие планы у моей сестры». «Я остановлюсь у них. Ее родственник будет встречать меня в зале прибытия. Я смогу вам позвонить? У меня есть ваш номер». вы тот уже не действует. Я потерял телефон. Теперь у меня новый». Маркус достал мобильник. Джо поняла, что он врет. Это был его прежний телефон, но с новым номером, который он и продиктовал ей. Скорее всего, Маркус регулярно менял сим-карты, сбивая со следа таких, как Джордж. Джо едва успел занести его номер в контакты, как телефон Маркуса зазвонил. Он взглянул на номер, затем снова на Джо. «Простите, Джо, мне нужно поговорить. Жду вашего звонка». Джо с облегчением поспешила к стойкам паспортного контроля, где образовались очереди. Ей было не дождаться окончания процедуры. Оттуда она прошла в багажный зал. Багаж с ее рейсом еще не доставили, и у нее появилось время послать Джорджу сообщение. «Джордж Уилсон. У Маркуса новый номер. Где-то минут через пять он выйдет из аэропорта. Джо». На всякий случай она сообщила и новый номер. Только через десять минут на багажной карусели появились чемоданы и сумки с ее рейса. Джо искала глазами Маркуса, но не нашла. Наверное, он путешествовал налегке и давно уже поехал на свою встречу. Испытывая облегчение, она прошла через раздвижные двери и с радостью увидел ожидавшего ее Карада. Он поспешил к ней. Чувствовалось, он намеревался ее поцеловать, но ограничился дружеским рукопожатием. «Привет, Джо, как я рад тебя видеть». Он пристально посмотрел на нее. «Все в порядке?» «Да, спасибо, и я очень рада тебя видеть», ответила она, что было чистой правдой. Карада взял у нее тяжелую сумку и закинул себя на плечо. «В этот раз мне не так повезло». Место нашлось лишь в пяти минутах ходьбы отсюда. Из прохлады зала прибытия они вышли в знойный августовский полдень. Карада вел ее вдоль здания аэровокзала, за которым начиналась парковка. Места у выезда были заняты плотными рядами машин. По словам Карада, ему удалось припарковаться только где-то в середине. Пока шли туда, случилось то, что Джо привыкла видеть в фильмах, но никак не в жизни. Большой серебристый минивэн, с тонированными стеклами, вдруг рванулся с места, едва не сбив их обоих. Они отскочили в сторону. Джо слышала, как Карада что-то пробормотал. Машина резко остановилась, и вдруг, к удивлению Джо, задняя дверца открылась, и оттуда высунулся Маркус. Он отчаянно цеплялся за ручку, явно пытаясь выбраться из салона. На глазах у Джо и Карада чья-то волосатая рука схватила Маркуса за шиворот и втянула обратно. На мгновение он встретился взглядом с Джо, и она увидела в его глазах неописуемый ужас. Еще через несколько секунд из салона показалась другая рука, более изящная, с безупречно обработанными ногтями. Эта рука сжимала пистолет. Встряхнув оцепенение, Джо поняла, смертоносное оружие направлено на них. Она приросла к месту, парализованная страхом. «Вы ничего не видели». Как и дуло пистолета, голос был полон угроза. Джо тихо вскрикнула и почувствовала, как Карада оттеснил ее, став между ней и стрелком. В этот момент дверца захлопнулась, скрипнули шины, и Минивен рванул со стоянки. «Мерзавцы!» Карада повернулся к ней и обнял. Когда напряжение спало, Джо обнаружила, что плачет у него на груди, вцепившись ему в плечи. И казалось, что они простояли очень долго, хотя прошло не больше минуты. «Слышала, что?» — сказал Громила с пистолетом. — спросил Карада. Вы ничего не видели. Иными словами, ничего не произошло. Подонки. Не доверяя своему голосу, она лишь вяло кивнула. Другой рукой Карада полез в карман за мобильником. Нужно сообщить полиции. Я запомнил номер машины. Возможно, это спасет жизнь бедняги, которого они насильно увезли. Джо попятилась, глядя, как он набирает номер. Его рука по-прежнему лежала у нее на плече, придавая уверенности. Джо откашлялась и заговорила... Удивляясь, как изменился ее голос, звучавший словно издалека. «Кара, да прости, что я оказалась такой тряпкой. Но на меня еще никогда не наставляли пистолет». Кара, дожидавший, когда его соединят с полицией, улыбнулся. «На меня тоже. ощущение несприятных, согласна?» «Спасибо за попытку заслонить меня». В голове Джона ступило неожиданное прояснение. «Самое удивительное, что я знаю человека» пытавшегося выскочить из машины. помня просьбу Джорджа, она никому не рассказывала о темных делишках Маркуса. Чувствовалось ее признание, удивило Карада. Джо достала телефон и позвонила Джорджу. Ее соединили почти сразу. Она вкратце описала увиденное и назвала номер машины. Рядом с ней Карада делал то же самое, разговаривая с итальянской полицией. Джордж выслушал ее рассказ, поблагодарил и отключился. Через несколько минут они подошли к рейндж-роверу Карадо, где их встретила визжащая от радости Дейзи. Сомка Джо улеглась в багажник рядом с собакой. Оказавшись в салоне, Джо притянула Карадо к себе, поцеловала его обе щеки и спрятала голову у него на груди. Он обнял ее за плечи, и она опять почувствовала себя в безопасности. «Карадо, еще раз тебе спасибо. Ты мой рыцарь в сверкающих доспехах». Он крепко прижал Джо к себе. «Рад, что с тобой все в порядке». Карада приподнял ей подбородок и заглянул в глаза. И еще рад, что со мной тоже все в порядке. Он шумно выдохнул. Да, ощущения совсем не из приятных. Не хочешь рассказать, что за кино на его мы видели? И она рассказала, поскольку дальнейшая секретность представлялась уже излишней. Карада внимательно слушал, не задавая вопросов, а в конце ограничился фразой «Будем надеяться, что полиция их схватит». Машина выехала за пределы аэропорта. Харадо свернул в сторону побережья. Он рассказал, что сейчас они едут по древней Аврелиевой дороге, превращенной в современную автостраду. На полпути до порта Эрколе у Джо зазвонил мобильник. Это был Джордж с новостями. Наши итальянские коллеги их поймали. Вы были не единственными, кто наблюдал этот, с позволения сказать, эпизод. Агенты в штатском протаранили минивэн на подъезде к автостраде. Схватили всех. Кажется, одного или двоих ранили, но не сильно. А Маркус? В этот раз он путешествовал с бельгийским паспортом под именем Жан-Пьера Дюпона. Он не пострадал, хотя и смертельно напуган. Он прекрасно сознаёт, как ему повезло. Судя по всему, ему готовилась весьма незавидная участь. Почему, пока неизвестно. Но, по словам итальянских коллег, он поёт соловьём. Надеюсь, его показания произведут настоящий прорыв в этом деле. Джо, ты даже не представляешь, как я тебе благодарен. Если бы не твой звонок, мы бы упустили его и уже навсегда. А с его исчезновением пошли бы насмарку и результаты нашего расследования. Но за что его собирались убить? Мы это обязательно выясним. Возможно, его итальянские боссы почувствовали, что мы сели ему на хвост и решили убрать свидетеля. Кто знает. Желаю тебе удивительного отдыха. Ты его заслужила.